Глава 175. Скандал? Попрощавшись с Элиотом, Николь поднялась по лестнице на первый этаж, а затем покинула особняк. Главный злодей захвачен, так что король теперь в безопасности, хотя ему и придётся пару дней провести в кровати. Больше всех в этой ситуации пострадала Присцилла, но и она через пару дней вернётся в своё типичное состояние. Только Николь вновь устала и, еле переставляя ноги, шла по улице. Она шла всё дальше, смотря в дома богатых аристократов. Почему аристократы любят превращать свои дома в целые крепости? Максфор мог бы ответить на вопрос Николь, но сейчас он занимался проблемами короля и никак не мог поговорить с девочкой. Почему всё так сложно? С другой стороны, я спасла короля. Если бы Элиота не спасли, ему пришлось бы подписать тот документ, и в будущем у северян появился другой король. Это проблема для всех, в том числе героев. Ладно. Сейчас надо вернуться к своей первоначальной форме и не привлекать к себе больше внимания. Хаумея слишком красивая девушка, поэтому она привлекает к себе внимание, даже когда просто идёт по городу. Разумеется, когда старик помогал Николь сделать её иллюзию, он надеялся на дополнительное внимание со стороны людей. Вот только иногда это играет с злую шутку, да и не всегда легко смотреть в глаза людям, которые откровенно пярятся на тебя. Николь пытается найти тихое место, где можно снять себе заклинание иллюзии, и уже потом идти домой под видом Николь. Вот только вещи девочки в крови, так что придётся придумать другой наряд, чтобы обмануть остальных людей на улице. Хотя больше всего Николь сейчас хотела снять грязные вещи. «Я не думаю пойти так домой». Они же сразу поймут, что я во что-то вляпалась, даже если не увидит кровь своими глазами. Нужно помыться перед возвращением домой. У Кортина развитое обоняние, так что кошка сможет учуять кровь, даже под покровом иллюзии. К счастью, около Раума есть большая река, где любой желающий сможет искупаться в любое время дня и ночи. Поэтому первым делом Николь отправилась к реке, чтобы смыть себе кровь и пот, а также постирать вещи. Благо, девочка может использовать мадью огня, так что сушить вещи и волосы пришлось недолго. После этого она не сразу пошла домой, а заглянула в ресторан, где они первый раз общались с Элиотом. Там подавали просто вкусные сладости, а карманные деньги позволяли Николь купить для себя что-нибудь вкусное. На следующий день Николь отправилась в академию и, к своему удивлению, увидела там Элиота. Он вёл уроки, как будто ничего не случилось, а его ассистенткой была всё та же Пресцилла. Правда, сегодня эскорт короля был одет не в привычный наряд школьной учительницы. куртка без рукавов, юбка чуть выше колен. Сегодня она предстала перед учениками в длинном ярком платье, скрывающем ноги до самых пяток, а также с рукавами до самых кистей рук. Врачи осмотрели её тем же вечером, но убрать все синяки за пару часов невозможно, даже для Марии. Если верить рассказу Максфора, присыла пострадала в том бою сильно, и если бы не та белая богиня, она бы умерла. Пару сломанных ребер, пробитая легкая, отбитая почка, ссадины и порезы на руках и ногах, и даже выбитый зуб. Шесть лучших медиков работали вместе над ее выздоровлением пять часов, но, несмотря на все противопоказания, она отказалась отходить от своего короля и отправилась на работу. Во время обеда Николь вышла в парк, чтобы пообедать с подругами, но заметила, как в директорском огне мелькают две фигуры – сам старик и король Элиот. Они явно разговаривали на повышенных тонах. Опс, сегодня я не буду на обеде, у меня есть дела. Ты опять нас бросаешь?» Ретина сказала это таким голосом, словно Николь каждый день уходит во время обеда. Мишель тоже грустно вздохнула, но сейчас Николь должна понять, что происходит в кабинете директора. Мне очень жаль, но давайте я вечером угощу вас чем-нибудь вкусным. Вкусным? Хорошо, но с тобой всё в порядке. Да, просто мне надо по делам. Хоть Ретина и Мишель последнее время выражают свои несогласия с тем, что Николь куда-то вечно пропадает, а вчера отказалась от вечерней прогулки, при слове сладости они согласились. Увидимся на уроках! Николь не стала дожидаться ответа от подруг, но в маленьком сердце затаилась обида саму на себя. Ради собственных проблем она оставляет подруг одних. Николь забежала в академию и неслась по коридору, словно ветер в сторону кабинета директора. И только Качану всё это не нравилось. Он сцепился в волосы, чтобы не слететь с головы Николь во время этой пробежки, и пытался обратно заснуть. Когда девочка подбежала к двери кабинета, она резко открылась, и из-за дверей вылетел Элиот. «Хорошо, извините!» «Подожди, Элиот! Голос старика раздался из кабинета. Вот только Элиот явно был чем-то расстроен. Он вышел из кабинета, но тут же заметил Николь. Он сделал глубокий вздох и вернул себе учительское обаяние. Улыбнувшись, он посмотрел прямо в глаза Николь и спросил. «Николь, ты не на обеде? С тобой всё в порядке?» «Всё хорошо!» Николь попыталась быть как можно более милой, чтобы не раскалять и без того проблемную обстановку. «Понимаешь, мы несколько не сошлись с директором в решении одного вопроса. Понимаю. Вот и хорошо». Элиот провёл рукой по сонному монстру, что спал на голове Николь. «Тогда я пойду». «Ладно. До свидания, учитель». Элиот помахал рукой и направился к своему кабинету. Теперь Николь должна узнать все подробности у старика. Глава 176. Разбитое сердце Лёта. Николь проводила взглядом преподавателя и только потом постучалась в дверь кабинета. Дверь директорского кабинета закрывается автоматически через минуту, если никто не входит внутрь. Девочка должна узнать, что именно произошло в кабинете, и она постучалась. «Кто?» «Я! Николь!» Для всех в Академии они все еще остаются ученицей и директором, и никаких более отношений. Так что походы Николь к директору могут вызвать какие-то подозрения учеников, но всем было не до этого. «Николь! Немного подожди, тут не прибрано!» «Немного подождать?» Николь наклонила голову, смотря на старика. Качан покатился по наклонной вниз, но вовремя опомнившись, маленький домашний монстр схватился за волосы и вновь уснул. Во всяком случае, он уже привык к тому, что кровать постоянно меняет свое положение в пространстве. Картина в кабинете директора и правду была ужасной. Одна разбитая чашка на полу, лужа еще теплого чая и скинутые документы. «Что могло случиться, что Эллиот вышел из комнаты таким злым?» «Не садись на стул, а то придётся потом сушить юбку. Стул ещё мокрый». «И стул мокрый?» Николь встала около директорского стола, пока старик хватался за голову. «Что же должно было произойти, чтобы Эллиот так разозлился?» Старик задёрнул занавеску, чтобы никто не мог увидеть, что происходит в кабинете. «Вспоминай, что ты вчера сделала!» «Спасла его от похитителей, если ты об этом...» «Правильно, но с юридической стороны!» Николь на секунду задумалась. Она вошла в дом дипломата северной страны, около входа в особняк убила в общей сложности шесть человек, а потом ещё напала на самого аристократа и его друзей. Даже трупы никто не убрал. Так всё и осталось. «Да, но что не так? Мы же спасли его!» «Нет сомнений в том, что мы его спасли. Вот только есть проблема с юридической стороны вопроса. Максфорд начал медленно разжёвывать проблему. Молодая, никому не известная девушка вошла в дом аристократа и напала на него и на его стражников. Разумеется, показания короля и Максфора снимают с них всю ответственность, но не с девушки. Теперь это стало настоящей проблемой. Даже будучи героями, мы не сможем защитить её. Кого её? Меня? О, да не тебя, Хаумею! «Твою иллюзию!» Как только она окажется в городе, то её сразу поймают и свяжут. Нет сомнений в том, что теперь она будет человеком, который попадёт в списки опасных преступников. Сразу пошли слухи, что Хаумея была шпионом северных аристократов, что находилась на стороне короля. Она не более чем второй эскорт, а раз появилась возможность, она решила убить дипломата. «Хаумея пришла в дом, чтобы убить дипломата Северного королевства?» К этому склоняется основной комитет. Увы, но даже я ничего не могу сделать. Теперь ей грозит только виселица. Нет никаких проблем, поскольку Хаумея не больше, чем иллюзия. Достаточно просто никогда больше не использовать её образ, чтобы не попасть под суд. Так вот, почему именно лед переживал. Тогда в чём проблемы? Мы же в безопасности. Мы в безопасности, но не Хаумея! «Верно!» С точки зрения Эллиота девушка, спасшая его от смерти, теперь является международным преступником. С точки зрения Максфора, нужно просто отказаться от плана и больше не использовать иллюзию Хаумы. А вот Элиот сходит с ума. Он видит милую девушку с длинными серебряными волосами на каждом углу. «Это ужасно! Ему точно не надо в больницу!» «Теперь уже не важно. Самое главное, что твою проблему мы решили». Это как? Николь закрыла глаза, чтобы понять, о чём именно говорит старик. Иногда его сложно понять, он говорит загадками. Король утонул по самые уши, если можно так сказать, и его интерес к тебе исчез. Разве он не будет пытаться и дальше соблазнить меня, как только поймёт? В ближайшие пару лет он будет по всему миру искать Хаумею, а я позабочусь, чтобы её видели в разных городах отлично так то тогда... спасибо старик но не думай что мы решили проблему навсегда когда нибудь он поймет что не сможет ее найти надеюсь я уже успею закончить академию к тому времени за три года обучения николь стала намного сильнее да ее тело еще слабо но она куда сильнее чем ребенок в ее возрасте в плане опыта и скрытых силы За три года она успеет стать ещё сильнее, а потом... А потом старшая академия, и она сможет получить доступ к подземной библиотеке. Тогда уровень владения магией резко возрастёт.